Глава 20. Обирек от тёмной магии. Василий Глебович Чернокнижец вернулся в Академию Пандемониум, полностью погружённый в свои мысли после неприятного разговора с внуком, и направился в тренировочный зал сенсея Канто. К этому времени занятия с обычными учениками давно подошли к концу, и Канто тренировал молодых членов королевского зодиака. Василий Глебович вошёл в поддёрмный зал, в центре которого сэнсэй отрабатывал новые приёмы с Сергеем Бельцевым. Милана Поветрову, Степан Лишея и Фёрек Ерофеев и Клим Поляковтин молча за ними наблюдали. Чернокнижец присел рядом с Миланой. Денис и его странные выходки никак не шли у него из головы. Василий Глебович много лет знал мастера игрушек и всегда старался держаться от него подальше. Мог ли он подумать, что когда-нибудь его единственный внук выберет этого проклятого колдуна своим учителем? Кшиштоф Загревский, более известный как мастер игрушек, был замешан в сотнях самых тёмных историй, происходивших на протяжении нескольких веков. Он совершал ужасные вещи: убивал и воровал, создавал искусственных людей, коллекционировал артефакты чёрной магии, проводил эксперименты над живыми существами, в том числе и над людьми, хоть никто так и не смог это доказать. Он веками продлевал себе жизнь, используя самое что ни на есть чёрную магию и фрагменты чужих тел. С точки зрения светлых первородных он был преступником, но королевский зодиак всё же не выдвигал ему никаких обвинений. Мастер игрушек был ещё и настоящим кладезем знаний, единственным в своём роде. С ним куда полезнее было дружить, чем враждовать. И теперь Денис преклонялся перед этим чудовищем. Чему этот монстр может его научить? У парня в крови тьма, как и у многих в их роду. Василий Глебович столько лет старался держать его подальше от магии, но Денису неотвратимо тянуло к чернокнижию, как когда-то его родителей, и дед не знал, что с этим делать, как уберечь внука, если тот активно этому сопротивляется». В тренировочном зале стояло несколько больших медных чанов, наполненных жидкой грязью. По приказу канто, новоявленного водарей, создавал из этой чёрной жижи големов разной величины и заставлял их сражаться с сенсэем. Конечно, Кантов давай ещё то разделывался с нападавшими на него болванами из грязи, чем выводил Сергей из себя. На бельцев не сдавался, выгоняя обр он создавал всё новых и новых големов, больше и сильнее предыдущих, так сенсэй учил его сражаться с врагами, используя свои особые способности. Железно не теряй головы, Водолей, как отал старик, носясь по залу тому грязной жижи залу, словно угорелый. Твой гнев делает тебя уязвимым. Это точно, не мог не согласиться Василигрибевич, наблюдая за необычным поединком. Сколько же ошибок было совершено из-за глупого желания ухватить всё и сразу. Что вы имеете в виду? взглянула на него Милана Поветруля. Я всегда говорил, что нужно быть терпимее и терпеливее, не рубить с плеча, ответил ей Чернокнижец. Не сжигать мосты, а всегда и во всём пытаться найти компромисс. И иногда компромиссу просто невозможно подл голос Стёпа Лешеев. Не всегда можно договориться. Не всегда согласился чернокнижец. Но к этому нужно стремиться. Вспомните о том, что уже произошло в этом городе. Татьяна Белоброво перешла на сторону зла, когда её дочь была убита, а король Скизадеак никак на это не отреагировал. Более того, чтобы обезопасить своего коллегу Они попытались скрыть следы старого преступления. Возможно, всё было бы иначе, если бы Марс сразу предстал перед судом за то, что совершил. А Инеса, хозяйку швейного салона, на преступление толкнула банальная ревность. Муж изменил ей, и она вышла из себя. Алёнка Симбирцева шантажировала Шорхова, вспомнил Олег Ерофеев, и за это он прикончил её. «Даже не стал разговаривать и пытаться вправить мозги». «Верно!» — сказал Василий Глебович. «А вы сами?» — он взглянул на Милану. «Оскорбляли вещь их сестер, а затем едва не стали жертвами их мести. Зло неизменно порождает другое зло. Так и члены зодиака. Они пытались поддерживать мир и порядок, используя темную магию». Это, конечно, всегда приносит плоды, только совсем не те, какие мы ожидаем. О чём вы повернулся к старику Климполу Котюн? Да вы и сами знаете, отмахнулся Чернокнижец. Это ведь они не виноваты в том, что случилось с Устинией и другими. Их поступки стали причиной появления змееносца и того, что сейчас творится в Клыкова. Они совершали ошибки, согласился Милана. И моя мама не исключение, как неужасно это признавать. — Ваша задача — стать мудрее, чем они, дальновиднее и терпимее, чтобы не совершать таких же или еще более страшных ошибок. — Мы постараемся, — тихо сказал Клим Поликутин, — хоть я до сих пор не уверен, что медальон и зодиака не ошиблись с выбором. — Это точно! — вздохнула Милана и снова начала наблюдать за поединком, задумчиво теребя один из амулетов на своей шее. — Это... — И есть твое берег от темных сил? — спросил вдруг Василий Глебович, взглянув на украшение в ее руке. — Я слышал, как ты рассказывала о нем своей матери. — Когда это вы слышали? — удивилась Поветруля. — Не так давно, когда мы встретились в ювелирном отделе местного супермаркета. — Ах да, — припомнила девушка. — Вы правы. Мне сделали этот амулет наши заклинатели. После нападения вещих сестер и этого типа, из которого канто сейчас выколачивает дурь. Он оберегает меня от сглаза и всякого проявления темной магии. — Но сейчас он тебе больше не нужен. Ведь теперь у тебя есть медальон Дева. Он гораздо сильнее этой кустарной поделки, — с улыбкой сказал чернокнижец. «Правда — Правда? — удивилась Милана. — На твоем месте я бы его вообще не носил, чтобы энергии двух медальонов не влияли друг на друга. Кто знает, что может произойти. Вдруг они нейтрализуют силы друг друга. Милана испуганно на него уставилась. Вы правда так считаете? И что же мне теперь с ним делать? Эта безделушка рассеивает чёрную магию, направленную на зло. Я знаю человека, которому такая артефакт сейчас просто необходим. Если ты отдашь его мне, я найду ему достойное применение. Но медальон королевского зодиака точно сильнее его в сотни раз. Но уж в этом даже не сомневаться, заверил её Василий Греевич. Он защищает своего владельца от любой направленной тёмной магии, хотя не может уберечь от твоей стрелы или удара мечом. И будь уверена, в грядущей битве твой медальон сослужит хорошую службу. Ну, если так, Милана сняла с шеи шнурок с амулетом от тёмной магии и протянула его старику. Василий Глябыч с благодарностью принял его и убрал в карман пиджака. Сенсей-канто, наконец, с милостью велся над Сергеем Бельцевым и отпустил его в Освояси. Следующим он вызвал на татаме Клима Поликутина, а затем, вдоволь поизмывавшись над ним, пригласил Милану по Ветрулю. Взмокший от пота Клим направился к выходу из тренировочного зала, но в дверях... Неожиданно столкнулся с Платоном Евсеевичем далматским. Они молча уставились друг на друга. Клим с опаской и недоверием, далматский со странной усмешкой на тонких бескровных губах. Василий Глебович пристально наблюдал за обоими, опасаясь, что и счастье снова разругаются в пух и прах. К счастью, всё разрешилось мирно. Олекутин осторожно обогнал Скорпиона и уже хотел уйти, но Платон Евсеевич вдруг окликнул его. Парень так и замер в дверях, а далматский медленно к нему приблизился. "Да расслабься ты", с улыбкой произнёс он. "Забавно наблюдать, как в моём присутствии ты начинаешь трястись, словно кролик перед удавом". "Вы ошибаетесь, я вовсе не трясусь", пробормотал Клим. "Я никогда и ни в ком не ошибаюсь, молодой человек". На ты можешь расслабиться. Всё, что случилось между нами, осталось в прошлом, и ни к чему больше вспоминать об этом. Серафима любит тебя, а ты любишь её. Я уже не раз в этом убедился. Мало того, теперь ты член нашего тайного круга. Поэтому хочу сказать тебе, что больше не стану возражать против ваших отношений с моей дочерью. Правда, с облегчением выдохнул Клим Платон и все очки внул. Медальон зодиака выбрал тебя, а значит, счел достойным человеком. Кто я такой, чтобы препятствовать его выбору и выбору своей дочери? Если вам хорошо вместе, я готов отойти в сторону. Но если ты каким-то образом, делом или словом обидишь ее, тогда пеняй на себя. Ты знаешь, на что я способен. Не обижу, — горячо заверил его Клим и торопливо выбежал из подземелья. Ватаний Есеевич проводил его взглядом и довольно усмехнулся. "Молодчав", буркнул он, и принялся наблюдать за тренировкой Миланы по ветруле. На его глазах девушка плавно взмыла в воздух и описала круг по залу, паря в нескольких метрах над полом. Остальные ребята восторженно ей зааплодировали, а Скорпион завистливо вздохнул. Что и говорить, эта молодёжь была гораздо сильнее и способнее стариков. Ведь на подобные фокусы не был способен никто из прежних членов Королевского зодиака.